Примерно в то время в жизнь Бальзака вошла другая женщина, Зюльма Каро. Некрасивая, хромая, она не любила своего супруга, управляющего порохового завода, чья военная карьера не удалась, но питала уважение к его благородному характеру и глубоко сочувствовала ему как человеку, сломленному неудачами. Встреча Зюльмы с Оноре в доме его сестры была счастьем для обоих. для неё и для Бальзака. Бальзак начинал постигать душевное величие этой женщины, способной на удивительное самопожертвование. Он писал ей: "Четверть часа, которые я вечером могу провести у тебя, означают для меня больше, чем всё блаженство ночи, проведённый в объятиях юной красавицы". Но Зюльма Коро понимала, что у неё нет женской привлекательности, способной навсегда привязать человека, которого она ставит превыше всех. А кроме того, она не могла обмануть или оставить несчастного мужа. Зюльма предложила писателю дружбу, святую и добрую дружбу. В письмах она откровенно высказывалась о произведениях Бальзака. Он благодарил её за критику. Ты моя публика, я гожусь знакомством с тобой, с тобой, который вселяют в меня Мужество стремиться к совершенствованию. Перед смертью он Рэ, окинувзором всю прошедшую жизнь, признал, что Зюльма была самой значительной, самой лучшей из его подруг. И он взял перо и после долгого молчания написал ей прощальное письмо. Бальзак проявил верное психологическое чутьё, когда из всех великих женщин, окружавших его, Особенно близко сошёлся с благородной Марселиной Дюборт-Вельмор, которую он посвятил одной из прекрасных своих творений и к которой, задыхаясь, взбирался по крутой лестнице на мансарду в Пале-Рояле. С Жорж Санд, которую он называл братит Жорж, его связывала только сердечная дружба, без малейшего намёка на интимность. Гордость Бальзака не позволяла ему быть включённым в обширный список Её возлюбленных. У Бальзака не было времени искать женщину, искать возлюбленную. По 14-15 часов он работал за письменным столом. Остальное он тратил на сон и неотложные дела, но женщины сами искали знакомство со знаменитым писателем, забрасывая его письмами. Женские письма занимали его, восхищали и волновали. 5 октября В 1831 году он получил письмо, подписанное английским псевдонимом. О чудо! Она оказалась маркизой, отцом будущей герцогини Анриетты Мари до Кастри был герцог де Мейе, бывший маршал Франции, чья родословная восходила к 11-му столетию. Её матерью была герцогиня Фицджемс, иначе говоря, из Стюартов, из следовательно королевской крови. Маркизе было 35 лет, что вполне соответствовало бальзаковскому идеалу. Она пережила роман, нашумевший в обществе. Госпожа де Костри влюбилась в сына всемогущего канцлера Меттерниха. Чувство оказалось взаимным. Роман закончился трагически. Маркиза на охоте упала с лошади и сломала позвоночник, и с тех пор вынуждена была проводить большую часть времени в шезлонге или постели. Юный мэтр них вскоре умер от чахотки. Бальзак решил добиться расположения этой несчастной женщины. Они встретились в салоне дворца де Каттелан. Три часа беседы пролетели незаметно. «Вы приняли меня столь любезно», — писал он ей. «Вы подарили мне столь сладостные часы, и я твердо убежден, вы одни, мое счастье». Отношения становились все сердечней. Экипаж Бальзака каждый вечер останавливался у дворца Костелан, и беседы затягивались далеко за полночь. Он сопровождал её в театр, писал ей письма, читал ей свои новые произведения, он просил у неё совета, дарил ей самое драгоценное из всего, что мог подарить. Рукописи тридцатилетней женщины, полковника Шабера и порученя Для одинокой женщины, которая уже много недель и месяцев предавалась скорби по умершему, эта духовная дружба означала своего рода счастье. Для Бальзака она означала страсть. Однако, как только его ухаживание приблизились к опасной черте, герцогиня начала обороняться решительно и непреклонно. Несколько месяцев она позволяла писателю только медленно продвигаться вперёд. делая маленькие завоевания, которыми должен удовлетвориться застенчивый влюблённый, упорно не желая подтвердить преданность своего сердца, присоединив к нему и собственную свою особу. Может быть, она решила остаться верной своему мужу отцу своего ребёнка, а может, стыдилась своего увечья, или же опасалась, что Бальзак проговорится о своей связи с аристократкой, ув писатель впервые понял, что его воля не всемогуща. Впрочем, история с госпожой де Кастри была для Бальзака не катастрофой, а лишь незначительным эпизодом. Герцогиня де Кастри не единственное знакомство, которым Бальзак обязан почтальйону. Существовала целая вереница нежных подруг, в большинстве случаев известны только их имена: Луиза, Клер, Мари, Женщины эти обычно являлись к Бальзаку домой, и одна из них унесла оттуда внебрачного ребенка. Бальзак однажды заметил, гораздо легче быть любовником, чем мужем, по той простой причине, что гораздо сложнее целый день демонстрировать интеллект и остроумие, чем говорить что-нибудь умное лишь время от времени. Но разве не может когда-нибудь вместо адюльтеров вспыхнуть подлинная любовь? В 1832 году произошло незначительное на первый взгляд событие. 28 февраля издатель Бальзака Гослен передал ему письмо с почтовым штемпелем Одессы. Письмо было от неизвестной читательницы, подписавшейся Иностранка. Через некоторое время от неё пришло второе письмо с просьбой подтвердить получение писем через распространённую в России газету котдиген, что заинтригованный Бальзак и сделал. Скорее он узнал имя своей корреспондентки. Это была богатая польская помещица, русская подданная Эвелина Ганская, урождённая графиня Ржевуская. Она изъяснялась по-французски, по-английски, по-немецки. Её муж, Винцеслав Ганский, которому было под 50, часто болел. Оба скучали в своём замке на Волыни в Верховне. Ева родила мужу семерых, по другим данным, пятерых детей, но выжила только одна дочь. Эвелине, статной, чувственной женщине, было 30 лет. С начала 1833 года между Ганской и французским романистом началась оживлённая переписка, которая продлилась 15 лет. С каждым разом его послания становились всё более экзальтированными, Вы одна можете осчастливить меня, Эва. Я стою перед вами на коленях. Моё сердце принадлежит вам. Убейте меня одним ударом, но не заставляйте меня страдать. Я люблю вас всеми силами моей души. Не заставляйте меня расстаться с этими прекрасными надеждами.